«Расскажи ему то, что рассказывала мне», — властным голосом сказала старуха. Когда рассказ был окончен, и мать с сыном снова остались наедине, она спросила, но «Ну, а теперь что ты скажешь?» «Это будет очень трудно», — задумчиво произнес сын. «Но ты должен сделать это, если ты мужчина. Он всегда и всюду с охраной. Это его не спасет». Кроме всего, за ним стоят очень влиятельные и могучие люди. С ними нельзя ссориться. Мне нужно это сделать так, чтобы подозрения не пали на нас. Ты понимаешь? Но ты это сделаешь. Вот, посмотри. Старая женщина развернула небольшой сверток и протянула сыну кружевной платок в бурых пятнах. Посмотри, это кровь твоей сестры. Когда я приехала в морг, этот платок лежал рядом с ее телом. Возьми его». Он будет напоминать тебе о том, что ты должен сделать. И пока ты не сделаешь это, тебе не будет покоя. — Да, мне не будет покоя, — повторил сын, как эхо, мрачно уставившись в пол. — А если ты не сумеешь, — угрожающе продолжала мать, — то я сама этим займусь. Газета «Осток Пресс», Академия иррациональной психологии. Черномор Андрей Патьевич, наставник многих ныне практикующих колдунов Москвы и Санкт-Петербурга. Виртуальная магия действия. Диагностика и коррекция кармы, снятие порчи, венца безбрачия, проклятий Золотой обряд на деньги, бизнес. Заговор на удачу. Серебряное кольцо, талисман. Приворот, возврат любимых. Ритуал на верность. Заговор на расположение нужной вам особы в бизнесе, в личной жизни, защита от суда, реализация конкретной цели. Она не гадает и не убеждает воспользоваться колдовством. Но если вы знаете, чего именно хотите, то это мы можем действительно осуществить. Ресторан назывался «У Клары и Карла», и на вывеске рядом с названием были нарисованы две симпатичные вороны. Собственно, это был даже не ресторан, а ресторанчик. Небольшое уютное помещение, всего столиков 20. Ресторан держала семейная пара средних лет. Хозяйку действительно звали Клара. Муж ее не был тезкой знаменитого ворона из сказки, но это было неважно, так как всем заправляла Клара Леонидовна. Она встречала наиболее почетных гостей, с ней договаривались об особо важных мероприятиях. Мероприятия у Клары были специфические – Никаких шумных застолий. Боже упаси нас от свадеб с пьяными гостями, орущими горько, да и места маловато. Не посещали также Клару развеселой компании со шлюхами. Этим вход в заведение был закрыт навсегда. Все было иначе. Скромный деловой ужин с женами на шесть, максимум восемь персон, или небольшое семейное торжество, совершеннолетие дочери, например, которое родители хотят отпраздновать отдельно, без молодежи. Для этой цели имелась у Клары отдельная комната. Кухня преимущественно была французская. Клара держала неплохого повара. Ресторан был известен винами, но мало кто из завсегдатаев знал, что замечательный ассортимент обеспечивает муж Клары, Константин Петрович. Он также набирал штат и следил неусыпно, чтобы все было в порядке. Дела шли неплохо. Столики, за небольшим исключением, были на двоих, так что ресторан посещали в основном пары. Сюда приходили не просто с дамой, а с дамой сердца, возлюбленной, с кем хотелось провести тихий, спокойный вечер, глядя в глаза и наслаждаясь приятной беседой.